Мир был горячий и колкий. Он вылизывал Романа шершавым языком и громко мяукал. Под ладонь нырнула трёхцветная кошка. Неужели та самая? Роман уже ни в чём не был уверен. Всё в порядке, сказал он, переползая с пола на койку, свою койку. Теперь со мной всё будет в порядке. Не будет. После того, что он вспомнил, после этой лавины боли, страха и злости, Прежним ему уже не стать никогда ни ему, ни Гордеею, ни Еве. Замыли давно сросшиеся кости, запульсировали давно затянувшиеся раны, а во рту стало солоно, словно от крови. Нужно найти Еву, сказал он кошке, которая запрыгнула к нему на колени и теперь выгибала спину, подставляя впалые бока под его ладонь. И Гордеея Нужно отыскать их всех, потому что сейчас становилось совершенно ясно, что всем им угрожает смертельная опасность. Ему бы немножко времени, чтобы всё обдумать, разложить по полочкам. Детских воспоминаний слишком мало, чтобы понять, что же на самом деле случилось 18 лет назад. Почему это с ними случилось? Но времени не было, а значит, придётся оперировать теми фактами, что есть. Только сначала бы найти Еву. Обратно по подземному переходу его снова вела кошка, хотя дорогу он уже запомнил. Наверное, кошка по-прежнему считала его маленьким напуганным мальчиком. А в голове роились воспоминания. Среди них были такие, которые больше походили на кошмары. С ними ещё предстояло разбираться. Потом, когда он заберёт из дежурной части Еву, Роман быстрым шагом шёл к замку, когда его окликнули. "Эй, парень!" От парковочной площадки к нему спешил, обмахиваясь кожаной папкой, полковник Кирюша. "Погоди-ка". Он погодил, хотя годить совсем не хотелось. Но что-то было такое и в лице, и в жестах полковника, что заставило его насторожиться. "Где Ева?" спросили они одновременно. Спросили и замерли друг напротив друга, как дуэлянты. Что? Тревога накатила обдала могильным холодом. Наверное, не только его, но и полковника, потому что тот побледнел, покрылся испариной. А на ведь у вас, КПЗ, отпустил. Полковнику тёр лицо измятым носовым платком. Отпустил, старый дурак, а теперь жалею. Она не в замке? Надежда вернула способность дышать и соображать. А ведь и в самом деле, его могло вернуться, пока он валялся в подземелье. Сейчас Роман достал из кармана мобильный, посмотрел на экран и застонал. Красной точки не было, а это могло означать только одно. Аппарат находится вне зоны действия сети. Что ты сказал? Полковник Кирюшин взволнованно сопел, пялился на экран. А потом вдруг спросил: "Моичок, сигнал пропал. Куда он был установлен? Машина, одежда, в чём был этот моичок?" "В зубе". "В каком зубе, парень?" "В яевином зубе, под пломбой".